Глава сорок вторая. «Это кровь моего мужа», — яростно шепчу, пытаясь снять с себя чужие руки. В ушах шум от прогремевшего выстрела, в носу жжённый запах пороха. Поверить не могу, что Феликс выстрелил. Девушка в медицинском костюме продолжает что-то объяснять по-гречески и без конца ощупывать мои руки. Когда я вижу знакомое лицо, вскрикиваю. «Вера!» — отодвигая девушку, обхватывает мои плечи шокированный Янис. Что произошло Адриан там киваю на карету скорой помощи его увели там врачи и полиция, что произошло? Я совершенно не в состоянии снова это проходить даже в мыслях сбиваюсь и прошу ты можешь можешь объяснить им, что я его жена и я поеду с ним. Я не скивает и начинает быстро говорить с сотрудницей скорой помощи. Я поеду с ним твердо повторяю чуть громче. Так что, не зная русского языка, девушка все понимает и впервые улыбается. «Хорошо, Вер, я так и сказал, но здесь так не положено. Такие правила. Того, кто на вас напал, увезли в участок. Кузена тоже увезут. Сначала в госпиталь необходимо пройти медицинское освидетельствование, а затем Адриана и его человека допросят в полиции. Замечаю рядом со скорой того самого мужчину, который несколько недель назад приезжал к нашему дому. «Что значит «не положено»?» У меня начинается истерика. Я слишком долго держалась. Когда Феликс вез меня сюда, когда нацелился на меня, и даже когда раздался выстрел, я бы точно вытерпела, если бы не потеряла сознание. Закусив губу, смотрю в темное небо. Дочка пинается под ребрами, и это, пожалуй, первый раз, когда я до одури радуюсь и не чувствую боли. А вот коленки неприятно соднят». Я отвезу тебя к Наталье, возвращается Янис. Думаю, тебе не стоит быть одной сегодня. Завтра Адриан сам решит, что дальше. Или поедешь в больницу. С тоской провожая отъезжающий автомобиль скорой помощи, осматриваю второй, такой же. Нет, со мной все в порядке. Поднимаюсь с носилок и при помощи Яниса добираюсь до автомобиля. «Мама Адриана встречает нас в слезах. Долго кружится, надо мной предлагая сменить одежду или поесть. Но я вежливо от всего открещиваюсь. И в итоге впервые оказываюсь в комнате Адриана, расположенной в этом доме. Здесь удивительно тихо и свежо. Подойдя к комоду, забираю с него фотографию в рамке и разглядываю маленького мальчика с умными серыми глазами и бородатого мужчину лет тридцати пяти». Адриан практически не похож на отца, если не брать в расчёт густоту волос на голове и растительности на лице. У Андрея был бы удивительно красивый сын. Тяжело вздыхая, так и не умывшись и не сняв пиджак, укладываюсь на расправленную постель и кутаюсь в него с головой. Я не знаю, верить ли Янису, что с Адрианом не случилось ничего серьёзного. Пуля только задела его, пройдя по касательной. Я не знаю, что будет дальше с Феликсом, и не потревожит ли он нас вновь. Ничего не знаю. Только то, что именно сейчас, именно в этот момент, больше всего на свете я хочу оказаться рядом со своим мужчиной, мужем. Самое мое сокровенное желание — вообще никогда больше с ним не расставаться. Невеселые мысли приносят беспокойный поверхностный сон, который прерывается тем, что я будто бы оказываюсь в невесомости. Открыв веки, издаю животный, наполненный болью, стон, потому что Адриан, накрепко сцепив зубы, несет меня на первый этаж, при этом шумно дышит. «Нельзя ведь тяжести!» — слышится обеспокоенный голос Наталии. Вспоминаю про все, что случилось за этот вечер. На секунду прижимаюсь к теплой шее с запахом процедурного кабинета из детства. «Отпусти!» — прошу его. «И правда тебе нельзя! Рука!» Андрей с неохотой отпускает меня на пол и осматривает сверху. «Поехали домой, Вера», — произносит хрипло, извлекая из кармана брюк торчащую туфлю, которую я оставила там, у ресторана. То, что он носил её всё это время, пока был в больнице и пока его допрашивали в полиции, вдруг умиляет меня до одинокого протяжного всхлипа. «Да», — отвечаю слабо, «поедем домой». Многократно киваю, едва сдерживая слезы, и осматриваю его правое плечо с ровно разрезанным сверху рукавом, заляпанным грязью и кровью. Выглядит жутко. Размещаемся на заднем сидении такси, и я, наконец-то, выдыхаю с облегчением. «Как Феликс оказался здесь, в Афинах?» — спрашиваю, не сводя глаз с хмурого профиля мужа. «Так же, как и мы. Приехал из Салоник. Ты его опасался все это время?» Андрей неопределённо кивает. «Мне показалось, Умаров не совсем здоров», задумчиво произношу. «Так и есть. Его отец в прошлом году рассказывал мне о склонностях Феликса к азартным играм и экстремальным видам спорта. Словно не хватало адреналина, маниакально пытался его компенсировать. С годами эта особенность приобрела хронический характер. Всё больше проявлялась жестокость, даже кровожадность». «В тот день, когда вы отправились кататься на снегоходе по озеру, Феликс прекрасно знал, что лёд для таких забав не предназначен. Умаров-старший принёс мне свои извинения и поделился тем, как по факту обстоят дела. «У них ведь были непростые отношения», вспоминаю нашу поездку к Умаровым. «Более чем. Камиль хотел лишить его наследства, но не успел». «Так...» «Меня вдруг озаряет мысль, от которой сердце начинает биться сильнее, а в груди давит...» Адриан утвердительно кивает и покровительски накрывает мои ладони. Перед самым нашим отъездом в Грецию Прохоров признался. Место проведения сделки он знал еще до того, как ему позвонил твой оператор, Вера. Правда, попросил это не афишировать. «Боже!» – закрыв рот рукой, отворачиваюсь к окну. «Я, конечно, буду до конца жизни корить себя за слова, сказанные на эмоциях Шурику», Но облегчение, которое я испытываю сейчас, пожалуй, ни с чем не сравнится. Оно хоть чуть-чуть позволяет мне снять с себя противное чувство вины и отряхнуться. Автомобиль сворачивает к дому, и я вглядываюсь в темные окна, ощущая неведомую щекотку в сердце. Будто это и правда мой дом. «Ты окончательно отказался от прииска в пользу Прохорова?» спрашиваю, когда мы выходим из такси и направляемся к воротам. «Да». С лёгкостью удерживает калитку и пропускает меня. С ожелением качаю головой и обнимаю его здоровую руку. «Но ведь это была твоя мечта, Андрей?» Спрашиваю непонимающе. «Будет новая». Изумлённо смотрю, как он открывает дверь в дом и включает свет в прихожей. Щурюсь от его яркости, скидывая обувь. «Новая мечта?» «Ага», — весело отвечает Макрис, «но...» Сцепив наши ладони, он тянет меня наверх, при этом не забывая философствовать. Жизнь будет счастливой только тогда, когда ты управляешь мечтами, а не мечты тобой. Пока мы поднимаемся в спальню, я разглядываю широкие плечи своего мужа и миллиметр за миллиметром перемалываю сказанную им истину. Была ли я счастлива, когда жила одной целью? Стоять в так называемом топе? Принесло ли это мне радость? Нет, конечно. И правда, ведь гораздо приятнее управлять мечтами. Сегодня я хочу быть хорошей женой, завтра заботливой матерью, а, возможно, через несколько лет снова захочу свой законный прайм-тайм. Наверняка захочу. И какая же глупая фраза о том, что если не получается, надо лечь в направлении мечты. Ведь если не выходит, значит и не надо. У судьбы есть что-то другое, совсем рядом. И вместо того, чтобы валяться камнем, «Просто оглянись». «Давай обработаем твои колени», — говорит он, зажигая свет в ванной комнате. «Андрей!» — взвизгиваю, когда подхватывает меня и усаживает на тумбу рядом с мойкой. Включает воду. Дверь шкафчика на стене хлопает, а Андрей возвращается ко мне с перекисью и салфеткой. Молча наблюдаю, как он сбрасывает на пол грязную рубашку и кидает недовольный взгляд на повязку на руке. «Ай, больно!» вздрагиваю от слабого пощипывания и склоняю голову замечаю на скулах своего мужа с десяток тонких как иголки царапин что с твоим лицом спрашиваю протягивая руку и нежно разбирая по сторонам пряди жестких волос а адриан наклоняется в бок чтобы увидеть свое отражение в зеркале ветки торопился торопился к тебе вера Мои плечи снова трясутся от рыданий. Страх выходит из меня дозированно по капле. Когда Андрей заканчивается обработкой и поднимается, выхватываю у него салфетку и как следует смачиваю другой край перекисью. Протягиваю руку и медленными движениями стираю засохшую кровь с любимого лица. Закусываю губу, чтобы все-таки не разрыдаться. А потом улавливаю комичность этой ситуации, потому что вспоминаю, что я в свадебном платье. Периодически сталкиваемся глазами. Его становятся все более искрящимися. Кончики жестких губ подрагивают. Еще один взгляд, и мы оба срываемся. В ванную комнату озаряет дикий хохот, да слез. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» – спрашиваю Андрея, привлекая его к себе и обнимая за шею. Он обхватывает мое лицо ладонями, сдавливая щеки. «Это самая странная брачная ночь за всю историю человечества». Но с тобой, Вьера Макрис, я уже ничему не удивляюсь».